«Что здесь происходит?» — с нажимом спросил владыка. Студенты как-то разом приутихли. «А почему никто не спросит его о Золушке? Мне может быть интересна его версия событий». «Это я виноват». Вперед вышел темноволосый парень с седой прядью в волосах. «Я устроил дуэль в столовой, не поставив щит». «Я тоже виноват». Вперед вышел тот, кого назвали Ирвигом. Я принял бой, не убедившись в безопасности окружающих. Вы двое, крикторысе, объясните все это ей. Отдал указание владыка и вновь посмотрел на меня. А потом на руки, покоющиеся на моей талии, даже чуть выше. Мне же тоже надо на них посмотреть. Точнее не на них, а на их обладателя.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 Ледяной дракон, не особо церемонясь с моим телом, открыл портал и шагнул в него со мною на руках. Вышли мы, судя по обстановке, в лазарете. К нам поспешила женщина в чепце. Неужели еще одна обмороженная девушка? Нет, госпожа Лайфри. Это всего лишь студентка, пострадавшая от ледяной иглы. Но не волнуйтесь, игла не добралась до сердца. Один из студентов остановил ее. Слава богам! выдохнула госпожа Лайфри. «А то у меня как раз закончилось зелье для выведения из вечного сна. Эти студенты, владыка, постоянно используют ледяные иглы, а остановить их не успевают. Ох уж это заклинание! Одно из немногих, которое разрешено в стенах Академии и одновременно способно нанести вред снежному магу. В итоге в лазарете пачками лежат бездумные озорники». «Вы ведь знаете, изначально ледяные иглы использовались для стабилизации состояния больного, потому они относятся к лечебным, а не к атакующим». Словно оправдания произнес дракон. «Знаю, знаю», – проворчала госпожа Лайфри. «Положите девушку на кушетку». Его снежность так и поступил. Поэтому я лишилась теплых объятий мужчины, оказавшись на прохладной кровати. «Вот вроде ледяной дракон». А руки горячие, и в них удивительно тепло. Я скосила взгляд на его снежность. Мужчина смотрел на меня задумчиво, насторожно, словно пытаясь прочесть, и все-таки в глубине его глаз плескалась неприязнь. Что же между ним и Иветой произошло? О каком соблазнении говорила Мисси? Доктор, или их тут называют целителями, осмотрела меня, провела руками над моим телом. Потом, найдя источник дискомфорта, разместила вокруг него все пять пальцев. Вторую руку положила мне на лоб и что-то зашептала. Холод начал отступать, а уже спустя минуту я облегченно вздохнула и пошевелила руками. Госпожа Лайфри еще раз просканировала меня магией и нахмурилась. — Странно. — Что странно? — спросил владыка, насторожившись.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 — А я что? Я вообще тут ни при чем. Это все Ивета с Диареллой. — Ах, да, он-то думает, что Ивета-то это я. — Напомни-ка свое имя, деточка. Я выпишу тебе магаотвод от практических занятий. В таком состоянии ты манкичить не сможешь, как минимум неделю, а то и две. — Спасибо, — выдавила я. — Мое имя — Ивета Тильт. Госпожа Лайфри кивнула, а потом удалилась.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 Он даже не стал отрицать. Лишь желваки заходили на мужественном лице. «Если я пойму, что ты причастна к смерти той девушки, поверь, ты пожалеешь, что вообще оказалась в ледяных чертогах!» «Да я уже жалею. Хотя подождите-ка, та девушка умерла?» Дракон колебался с ответом, внимательно следя за моей мимикой. «Он ведь правитель!»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 Магистр Лайфри, вернувшись, протянула мне какую-то бумагу. «Мага отвод. Покажешь преподавателям на практических занятиях. Правда, это не панацея. После возвращения магии все предметы придется пересдать». «Спасибо большое. Я могу идти?» Целительница кивнула, а я направилась к выходу. Выскочив за дверь, я тут же столкнулась с удруженькой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 Кажется, опять магия. Клятва не дает мне произнести имя владыки, даже его статус. О, понятно. Потерев виски, произнесла Дия. Ты ходячая катастрофа. Как все могло пойти наперекосяк? А, неважно. Идем уже. Постой, еще один вопрос. Скажи: а можно ли как-то влезть в голову к человеку и узнать, говорит ли он правду? Можно. Согласно кивнула Диарелла, спеша по коридору. Ментально взломать разум. Мозг в большинстве случаев окажется в кашу, но в итоге магу удается узнать все. Абсолютно все. Рискнешь предоставить кому-то свой мозг в безраздельное пользование? Эм, нет, пожалуй, откажусь. Значит, вести себя неадекватно – не вариант. Владыка относится ко мне с предубеждением, так что если как-то захочу выбраться из образа Иветты, нестандартно, сдадут в психушку, в лучшем случае, а в худшем сломают мозг. Хрономорф мигал желтым цветом, подгоняя нас на лекцию. Пока шли, я разглядывала празднично украшенные коридоры Академии. Над потолком висели светящиеся восьмиугольные звезды, по стенам был развешан местный аналог мишуры, а на окна нанесены различные снежные узоры,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 Мы заняли место посередине и начали доставать письменные принадлежности. Сначала я боялась, что здесь будут чернила и перо. Но все оказалось лучше. Переевая ручка, что существенно должно облегчить мне жизнь. Но смогу ли я писать на местном языке? «Вы слышали?» В аудиторию вбежала запыхавшаяся Мисси. «Это невероятно!» «Что невероятно, Мисси?» — скучающим тоном спросил Ирвик. — Тот самый, из-за которого в меня угодила ледяная стрела. Кстати, никто из присутствующих даже не полюбопытствовал о моем самочувствии. Я невзначай огляделась, найдя на последних рядах того, кто спас меня. Кажется, владыка назвал его Скайном. Высокий юноша, с короткими темными волосами, одна прядь которых была выбелена. Он заметил мой взгляд и посмотрел в упор. Даже вопросительно приподнял бровь, причем явно недружелюбно. Мол, чего тебе смертная? Да-да, он оглядывал аудиторию с таким выражением лица, будто он тут бог. «Каждый студент в этом году должен пройти магическое сканирование!» торжественно объявила мисси. «Что за магическое сканирование?» шепнула я настороженной Диарели. «Сканирование – это мамограмма того, какие магические выплески были в последнее время у студентов. Мамограмму способен вывести очень сильный маг. И причем, чем сильнее уровень мага, тем дальше он может заглянуть в прошлое», – шепнула Дия, пока студенты бурно обсуждали поступившую новость. Но обычно это промежуток не более трех недель. «А знаете, кто его будет проводить?» После эффектной паузы миссия продолжила. Проводить его будет никто иной, как владыка льда!» Аудитория шумно выдохнула. «Сто процентов ищет свою суженую!» Воскликнул Ирвик, и многие его поддержали. Вот только я была уверена, что не суженую он ищет. Зачем бы ему это? Ее он может найти по заколке. Он ищет того, кто заморозил ту девушку на носилках. Но об этом, разумеется, никто не знал. «Диа, все в порядке?» – спросила у соседки, которая нервно кусала губы. Ответить она не успела. В аудиторию вошел преподаватель. Сухонький низенький старичок с белой бородой. Еще один гном? Сколько же всего удивительного в этой ледяной академии! Оказалось, что я не просто знаю местный язык, но и могу спокойно на нем писать. Преподаватель рассказал об относительно недавнем времени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 но она смотрела в окно, размышляя о чем-то своем. Такое ощущение, что ей вообще нет дела до того, рассекреть от меня или нет. И я не помню прав, а магистр. Исправилась я, удивив преподавателя. Вы же в прошлом году реферат на эту тему писали. Неужели все забыли? Она не в настроении отвечать, произнесла одна из девушек с первых парт. Она скоро выйдет замуж за старика мага, при всем уважении к вам, магистр. Вот же стерва! Еще и обернулась ко мне, картинно хмыкнув. А я улыбнулась самой лучезарной улыбкой, на которую была способна. Эта Ивета Тильт должна выйти за старика, а я обязательно вернусь домой. Дартания три года назад при сражении использовала запрещенную технологию подчинения драконов, а также взяла в заложники истинную пару императора Ардана Ониксова. Продолжил рассказывать магистр. Стоит ли говорить, что после этого неразумного действия Дартания потерпела сокрушительное поражение, и ей оставалось уступить всему и всем Дракмару? ведь нападение на истинных драконов не прощается. Истинное — это продолжение них самих. Тем более, если связь была настолько прочная, как у Ардана и его избранницы. Чувствуется мне, все на самом деле было не так. Наверняка не так, а это все выдумки и домыслы. Не может быть все настолько романтично. Но развивать свою мысль я не стала куда более заинтересовавшись думами диарелы, которая совсем сникла. Когда хрноморф засветился зеленым, то все студенты выдохнули с облегчением и засобирались. — Не забудьте экзамен через неделю, чтобы все были готовы. Понимаю, ваши мысли заняты прошедшим зимним балом и предстоящей праздничной неделей. Но между ними еще две зачетных недели, дорогие студиозы. «Тридцать билетов, чтобы от зубов отлетала. Разумеется, преподавателя никто не слушал, спеша в сторону выхода. Когда мы вышли, я тут же коршуном налетела на Ивету с расспросами. «Ты действительно не понимаешь?» Вскинулась Диарелла. «Владыка будет проводить магическое сканирование всех, а у тебя фон нулевой, а у ты такого быть не может!» Она магичила. Причем магичела на лекциях. Полученная мамограмма не будет стыковаться с реальными событиями, а это уже проблема, как ты понимаешь. Понимаю, разве это проблема? Я широко улыбнулась. Если владыка засечет несостыковку, начнет докапываться до правды. И рано или поздно обязательно докопается. Значит, поймет, что я в этом теле случайно. «А ускорить магическое сканирование можно?» – задумчиво спросила я. «Например, сейчас можно пройти и попросить о нем?» «На что ты надеешься?» – воскликнула Диарелла. «Владыка тебя презирает. Ты сделала нечто неприемлемое в прошлом году, поэтому если он и проведет магическое сканирование и увидит несостыковку, то будет подозревать тебя в еще одном магическом ритуале по заметанию следов».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 Мы вошли в лекционную аудиторию и спустились по лестнице до своей парты, когда хрономорф еще мигал желтым. Я заметила, что мы с Диарелой образовали остров отчуждения. Понятно, почему они не боялись, что кто-то рассекретит Иветту. Да с ней банально никто не общается. Я же, любившая почесать языком, с завистью оглядывалась на одногруппников. Не привыкла я чувствовать себя неудел.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 И настолько соблазнительными губами, что даже простая улыбка на них выглядела несколько порочно: И это ректоресса. Я, конечно, читала романы об академиях с безумно привлекательными молодыми ректорами, но что бы с такими ректорессами нет, разрыв шаблона. Сегодня последний учебный день, поэтому не буду докучать вам лекции. Приятным, немного низковатым для девушки голосом произнесла преподаватель и оглядела аудиторию беглым взглядом, неминуемо остановив его на мне. К тому же одна студентка задолжала мне реферат. «Ивета Тильд, не желаете выйти и рассказать нам о достоинствах и недостатках свободных нравов женщин с острова Яджу? "Нет", машинально, несколько испуганно ответила я, и почувствовав всю тяжесть ректорского взгляда. «Эм, я хотела сказать, «Какие же там недостатки? Исключительно достоинства!» «Неужели?» — вскинула брови ректоресса. «Прошу, Тильд, впечатлите меня!» Ректоресса вышла из-за кафедры и села за свободную парту. Причем так изящно, будто бы минимум на трон восходила. Я испуганно посмотрела на Диареллу, которая на этот раз написала несколько коротких слов на бумаге.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 Каждое овально выбирать, как жить. Вот у меня выбор отобрали. Кто сказал, что полноценная семья – единственный правильный путь воспитания детей? Может, тролли бьют своих жен? Вот они и стали объединяться в коалиции. <кхм> Выйдя к доске, я оглядела аудиторию. Лучше бы о нетрадиционных источниках энергии рассказала, чем о нетрадиционных семейных ценностях, честное слово. Значит, тролли-женщины с острова Еджу они свободных нравах. По аудитории прокатились смешки. Что ж, продолжим. Все вы прекрасно знаете, как живут тролли-женщины. Объединяются в коалиции, другими словами, создают большую семью, состоящую исключительно из женщин, которые умеют слушать и могут поддержать. И в этой среде взаимопонимания и поддержки они растят детей.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 Разозлил меня не Скайн, а Диарелла, которая не желала говорить, что же натворила Ивета в прошлом году. Однако у меня было, что ответить своему недавнему спасителю. «Влюбляетесь или привязываетесь? Насколько мне известно, у вас нет выбора», — хмыкнула я, вспомнив обрывки рассказов об истинной паре. «Вы, безвольные животные, которым какая-то магия указала. надержи это твое!»